Наедине с мечом в одной из новых комнат для переодевания и ожидания, построенных к дуэльной арене. "Помню, как я тебя выиграл", прошептала Далин, глядя на своё отражение на поверхности лезвия. Тогда меня тоже никто не принимал всерьёз. Думали, я просто хлыщ в красивом наряде. Тиналара упонадобилась дуэль со мной лишь для того, чтобы досадить моему отцу. Вместо этого я получил его клинок. И если бы Адалин проиграл,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 Выдумывать что-то другое было самонадейно. Адалин так полагал даже до того, как его мнение о сияющих улучшилось благодаря отцу. Адалин умрёт, а кленока останется. Это оружие ему не принадлежит. Он просто взял его в долг на некоторое время. Поверхность меча была строгой, гладкой, а он сам длинным и извилистым, как угорь, с выступами на обоих, похожими на растущие кристаллы.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 Они пришли. Пришли, чтобы посмотреть, как Адалин победит или будет уничтожен. Возможно, это наша последняя битва вместе. Негромко проговорила Аделина. Я благодарен тебе за всё, что ты для меня сделал. Я знаю, ты бы сделал то же самое для любого другого, кто владел бы тобой, но всё равно благодарю. И хочу, чтобы ты знала, я верю в отца. Верю, что он прав. что его видение истины, что миру нужен единый Алиткар. Битвы вроде сегодняшней – мой способ воплотить это в жизнь. А Долин и его отец не были политиками, они были солдатами. Долинар стал таким по собственной воле, его старший сын скорее в силу обстоятельств. Они не смогут сотворить единое королевство при помощи слов, им придется сражаться ради достижения цели.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 Как обычно, странным образом сжимался сам по себе. Точно небесный уголь, обхватывающий крысу. И вскоре его запястье охватила тугая, но удобная броня. Он повернулся, чтобы взять шлем у последнего оружейника. Им был Ринарин. — Курицу ел? — спросил Ринарин, когда брат взял у него шлем. — На завтрак. — А с мечом поговорил? — Целую речь толкнул. Мамина цепочка в кармане? 3жды проверил. Наваня скрестила руки на груди. Всё ещё держишься за эти глупые суеверия? Братья одарили её неласковыми взглядами. Это не суеверия, возразил Адалин, одновременно с ним Ринарин произнёс. Тётушка, это просто на удачу. Она закатила глаза. Я уже давно не участвовал в официальной дуэли, добавил Адалин, надевая шлем с открытым забралом. Не хочу, чтобы что-то пошло не так. «Глупости!» — упрямо заявила Наваня. «Верь во всемогущего и вестников, а не в то правильную лепищу ты ел перед дуэлью. Вот же буря, в следующий раз я узнаю, что ты поверил в тайлентские стремления!» А Долин и Ринарин переглянулись. Его маленькие ритуалы, скорее всего, не помогали одерживать победу. Но зачем рисковать? У каждого дуэлянта свои капризы, и его собственные пока ни разу не подвели.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 У Салинора был только клинок. Хотя для поединка с полным осколочником он должен был один из королевских доспехов. Салинор стоял по другую сторону арены, одетый в безвкусный ланцеватый серо-осколочный доспех и ждал, пока верховный судья Светледио даст сигнал к началу поединка. Эта битва была в каком-то смысле оскорбительной для Адалины. Чтобы вынудить Салинара согласиться на дуэль, ему пришлось поставить на кон и доспех и клинок против всего-то лишь одного клинка. Словно Далин должен предложить более весомый трофей, чтобы Салинар соизволил ответить на вызов. Как и ожидалось, трибуны переполнялись светлоглазыми. Хоть Малва и твердила, что Далин уже не тот, поединки за осколки случались очень-очень редко. Этот был первым более чем за год. Призывайте клинки!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 Адалин развернулся и принял железную стойку, держа меч обеими руками над плечом. Он отбил первый удар Салинора, шагнул вперёд и с размаху опустил клинок на шлем противника. Раз, другое, третье. Салинор пытался парировать, но был явно потрясён атакой Адалина, и два удара достигли цели. По шлему противника пробежали трещины. Принц услышал похтение и проклятие. Салинор пытался снова принять атакующую стойку.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 Саленор выронил клинок. Такова была уязвимость или пламени, который требовал держать меч одной рукой, и оружие превратилось в туман. Адалин стал над ним, опустил собственный клинок и латным ботинком пнул шлем Саленора. Кусок брони разлетелся на оплавленные кусочки, открыв лицо противника, растерянное и охваченное паникой. Следующий пинок Адалина пришёлся по нагруднику. Хотя Салинор пытался схватить его за ногу, принц безпощадно пинал, пока и нагрудник не лопнул. Стоп! Адалин остановился, опустил ногу рядом с головой Салинора и посмотрел на верховную судью. Женщина стояла в своей ложе. Лицо у неё было красное, голос разгневанный. "Адалин Холлин!" закричала она. "Эта дуэль, а не рукопашный бой. Я нарушил правила?" прокричал он в ответ.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 Выполнимо, но у него явно не было необходимого опыта для такого маневра. Адалин ударом в плечо отправил противника обратно на песок и прорычал. «Ты проиграл!» «Ты жульничал!» Крикнул Соленор, брызгая слюной. «Как?» «Я не знаю как! Просто... Просто так не должно!» Соленор умолк и вытаращил глаза, когда Адалин осторожно взял его рукой в латные перчатки за шею.